Глава двадцать Байдар с лугеем продвигались по польским просторам с головокружительной скоростью. Не успел пасть Люблин, как Байдар уже торопил свои тумины к Сандамиру и Кракову. Монголы на лету громили колонны врага, идущие освобождать города, что уже были взяты. Байдар вновь и вновь поражал местную шляхту. Его двадцать тысяч обращали в бегство меньшие по численности польские отряды после чего истребляли их по частям. Именно такая тактика была в части у деда Байдара, а затем ее повторил и его отец Чагатай. Враг был вял и слишком медлителен, чтобы отвечать на стремительные, как удары копья, атаки монголов. Байдар знал, что в случае поражения пощады ему не будет, ни от своих, ни тем более от чужих. При удачном для себя раскладе поляки сотрут его тумены в порошок. Сражаться на их условиях или выступать против их объединенных сил он избегал. Подкрепления у него не было, а потому своих людей Байдар берег, понимая, что иногда лучше воздержаться от схватки, чтобы сохранить воинов. Имени воевода, что вывел под стены Кракова полки рыцарей в сверкающих латах и пехотинцев, он не знал. Разведчики доложили о войске в 50 тысяч, на что Байдар лишь досадливо ругнулся. Задачи, поставленные Субудаем для Северного Крыла, ясны, но самоубийство в них не входит. Между тем польский воевода не отступил за толстые стены, провоцируя врага на штурм. Как и Москва, Краков был по большей части открытым, а потому сложным для защиты городом. Его сила состояла в многочисленной армии, что встала лагерем в ожидании атаки монгольских туменов. Со своим передовым минганом, Байдар подъехал на опасно близкое расстояние к городу, осматривая войсковые построения и характер местности. Неизвестно, представляли ли поляки угрозу для Субудая, но сейчас речь шла о задаче, поставленной Байдару, ради выполнения которой он и был послан сюда, на север. Он не должен допустить, чтобы эта армия соединилась с венграми. Но и просто удерживать ее здесь возле Кракова недостаточно. Орлок велел пронестись по этим землям огненным вихрем, вымести их до дочиста, чтобы уже никакая вражья сила не двинулась отсюда на юг, словно волк, рыщущий среди его людей. А если этих указаний ослушаться, то Субудаю об этом в раз донесут. Уши у него наверняка тут есть. Байдар поднялся на небольшой холм и отсюда оглядывал открывшееся взору море людей и лошадей. С расстояния было видно что его присутствие обнаружили. Сюда уже скакали во весь опор польские дозорные, угрожающе потрясая оружием. По флангам запрыгивали все седла конники, готовясь отразить атаку. Как бы на его месте поступил отец? Нет-нет, что бы предпринял дед? Как бы совладал с таким множеством? «Видно, этот город богат, коли собрал на защиту такую силу», молвил за плечом Илугей. Решение пришло быстро, настолько, что Байдар улыбнулся. У него с собой почти 60 тысяч лошадей. Табун так велик, что на одном месте может оставаться не дольше дня. Лошади вытаптывают и поедают траву, как сранча, а сами тумены поедают все, что движется. Вместе с тем, каждая навьюченная лошадь несет луки и стрелы, горшки, провизию, инструменты и еще сотни необходимых в походе вещей, вплоть до разобранных юрт. По крайней мере... На оснастку Субудай не поскупился. Думаю, ты прав, лугей, Откликнулся Байдар, взвешивая шансы. Свой драгоценный город они намерены защитить, потому и собрались возле него плотной толпой. Он усмехнулся. Если они соблаговолят постоять на одном месте, то наши стрелы скажут все за нас. Молодой военачальник развернул лошадь и поскакал прочь, игнорируя вражеских разведчиков подобравшихся к нему, пока он осматривал окрестности. Когда один из них выехал вперед, Байдар на скаку ловко вынул стрелу, приладил к луку и плавно отпустил тетиву. Выстрел получился точным. Всадник кувыркнулся с коня. Оставалось надеяться, что это добрый знак. Крики и гиканье дозорных остались позади. Оторваться далеко от своих они все равно не решатся. Мысли сейчас были заняты другим а именно — стрелами. Вместе с навьюченным на лошадей запасом их почти два миллиона, в связках по тридцать и шестьдесят штук прямых березовых с остро заточенными наконечниками. Но и при этом изобилии Байдар предусмотрительно забирал с поля боя и чинил все, что можно снова пустить в ход. После лошадей это, возможно, его самый драгоценный запас. Байдар посмотрел на солнце и кивнул. Время еще раннее. Он не станет терять понапрасну день. Король Болеслав, правитель Кракова, постукивал латной рукавицей по луке седла. Он напряженно глядел туда, где сейчас взбухала туча пыли, указывая на приближение Монгольской Орды. Болеслав восседал на мощном сером жеребце такой породы, что, запряги его в плуг, будет пахать весь день без устали. Одиннадцать тысяч латников стояли в готовности покончить с захватчиком раз и навсегда. Слева, в надетых поверх доспехов красно-белых сюркотах, расположились французские рыцари-тамплиеры. Слышно было, как они возносят молитвы. Выстроились на изготовку тысячи лучников, но что еще важнее, у Болеслава имелись копьеносцы. Вот они, способные своими тяжелыми пиками остановить атаку конницы. С такой армией вполне можно быть уверенным в успехе. На то рядом и гонцы, которых он готовился отрядить с вестью о победе своему кузену в Легнице. Быть может, когда он своим доблестным деянием спасет страну, собственная родня наконец признает его полновластным правителем Польши. Разумеется, станет чинить препоны святая церковь. Ей, как всегда, выгодно, чтобы польская шляхта расходовала силы на междуусобицы, грызню и тайные убийства, а она тем временем будет жиреть и богатеть. Всего месяц назад его кузен Генрих пожертвовал круглую сумму серебром на монастырь для нового ордена доминиканцев. Болеслав поморщился от ревнивой мысли о барышах и бенефициях, которые теперь ему причитаются. Это не считая индульгенций. В семье только о том и разговору. Болеслав мысленно вознес свою молитву «Господь Вседержитель, если я нынче выйду победителем, то построю в своем городе женский монастырь, поставлю там на алтарь золотой потир и реликвию найду такую, что паломники будут стекаться со всего христианского мира, а по тем, кто погибнет, отслужу мессу, клянусь тебе в моей верности». «Даруй мне победу, и вознесется тебе над краковым песнопение благодарственное!» Болеслав кашлянул и потянулся к фляге с водой, притороченной к седлу. Ожидание было мучительным, да еще сообщения дозорных вселяли страх. Понятно, что они склонны преувеличивать, но уже ни один из них по возвращении докладывал «Оконная орде, вдвое больше, чем его полсотни тысяч». Прямо-таки неоглядное море коней и страшных захватчиков с луками и копьями, что торчат, как лес густой. Понемногу начинал напоминать о себе мучевой пузырь, заставив Болеслава еще раз поморщиться. «Ну да ладно. Пусть поганые псы только сунутся. Господь скажет свое слово, и они изведают мощь его карающей десницы». Вдали уже обозначилась темная масса вражьих полчищ. Они все ближе, разливаются по земле великим множеством, хотя не таким уж неисчислимым, как сообщали дозорные. Однако кто знает, сколько их еще там. Из Москвы о враге Болеславу поступило всего одно донесение, но из него следовало, что монголы честному бою предпочитают всяческие хитрости, засады и фланговые удары. Но подозрения Болеславы развеялись, когда копейщики заняли свои позиции. Монгольская конница неслась прямо на них, словно рассчитывая промчаться сквозь их ряды. Болеслава прошиб пот от мысли, что он что-то упустил, планируя сражение. Было видно, как готовятся отразить атаку рыцари темплиеры пока еще стоя в безопасности за незыблемыми рядами копейщиков. Вот накренились тяжелые пики — Толстыми задними концами, упершись в землю. Нет, эти остановят кого угодно. Спорят любого, невзирая на быстроту и неистовость натиска. Монголы наступали широким фронтом, глубиной не более полусотни человек. Приблизившись, они дружно вскинули луки и дали залп. Тысячи стрел взметнулись в воздух над построением копейщиков. слова, хватил ужас. Щиты у солдат были, но они их побросали ради того, чтобы встретить неприятеля пиками. По полю пронесся свист летящих стрел, а за ним раздались людские вопли. Попадали сотни, а стрелы все летели. Между каждой тучей пущенных стрел можно было насчитать двенадцать ударов сердца, а, впрочем, сердце колотилось бешено, и Болеслав не мог его унять. На вражеский шквал его лучники ответили залпом, и Болеслав замер в ожидании. А затем разочарованно увидел, что стрелы до монголов не долетают. Как им удается стрелять на такое расстояние? Его лучники бьют исправно, в этом сомнений нет. Но если они не могут дотянуться до врага, то какой от них толк? По рядам разрозненно понеслись приказы. Многие из копейщиков бросали громоздкое оружие и подхватывали щиты, в то время как другие пытались как-то удерживать их с копьями одновременно, что вовсе не давало никакого результата. С растерянным проклятием Болеслав обернулся на предводителя тамплиеров, который рвался вперед, как пес цепи. Рыцари готовы были ринуться в атаку, но путем преграждали прикрывавшиеся щитами копейщики. Из запутавшихся под ногами пехотинцев Строй сохранить было невозможно. Повсюду лежали груды тел. Пики торчали словно шипы, а оставшиеся в живых прятались под щитами от града стрел. Болеслав хрипло выругался. Вскинули головы гонцы, но он обращался не к ним. Всю свою жизнь Болеслав воевал. Битвам и одержанным победам он был обязан своим нынешним положением. Но то, что король видел сейчас... Было насмешкой над всем, что он знал. Монголами как будто никто не руководил. Не было четкого центра, который направляет все движения. Именно на него и можно было направить всю мощь рыцарского удара. И в то же время это не сброд, где каждый в общей сутолоке рубится сам по себе. Вовсе нет. Монголы двигались и атаковали, так будто ими руководят множество направляющих рук. Каждая небольшая группа совершенно независима. Казалось бы, безумие, но они налетали и жалили, словно осиный рой, совместно отражая любую угрозу. На одном из флангов тысяча монгольских воинов пристегнула свои луки к седлам и, схватив копья, развернулась, чтобы атаковать поднявших щиты копейщиков. Офицеры Болеслава не успели глазом моргнуть, как монголы уже отскочили назад, и снова взялись за луки. Копейщики в ярости взревели и подняли свои пики, а в ответ в них издевательски полетели стрелы. Болеслав в безмолвном ужасе видел, как такая же картина наблюдается на всем протяжении копейного строя. Сердце его встрепенулось, когда за позицию копейщиков дружнее стали прорываться темплиеры, криком требуя расступиться и перескакивая через убитых и раненых. Вот эти превратят хаос в порядок. Это их миссия. Сколько сотен пехотинцев у него убито, Болеслав не знал. На беду враг атаковал безостановочно, не давая возможности перестроиться и оценить тактику неприятеля. Пока король над этим раздумывал, последовали еще два залпа стрел, теперь уже прицельные с близкого расстояния в тех, кто пренебрег щитом и предпочел пику. Число вопящих раненых стремительно росло, но уже набирали медленный, уверенный, безостановочно грозный ход тамплиеры, вселяя во врагов страх перед божьей карой. Болеслав, сжав кулаки, завороженно смотрел, как рыцари, оставив позади сбитых столку копейщиков, направляют на врага своих тяжелых коней, выравнивая строй на скаку. «Так их не остановит ничто на свете». «Лобовой удар рыцарей!» — поверг монголов трепет. Их лошадки отлетали в стороны, под напором тяжелой конницы. Монгольские всадники соскакивали, но их зарубали двуручными мечами и топтали копытами. Под восторженно пристальным взглядом Болеслава враг начал прогибаться, а затем и отходить. Дружный до этих пор натиск стал пробуксовывать, стопориться. Построение теряло свою стройность, а атака — напор. Монголы торопливо пускали стрелы, но от стали доспехов они отскакивали. Чувствовалось, что это переломило ход сражения. Болеслав криком подбадривал славных рыцарей. Тамплиеры крушили монголов с победным ревом. За плечами у этих железных людей были битвы с сарацинами от Иерусалима до Кипра. Враг впереди должен быть разбит и опрокинут. С этой целью они пришпоривали своих могучих коней и рвались вперед в галоп. Их атака по мощи напоминала неостановимый удар молота, разбивающий армию неприятеля пополам, открывая путь к центру, на горе, и погибель вражьему королю-полководцу. Монголы под натиском проминались. Сотни их разворачивались и пускались на утек, едва успевая оторваться от смертоносного двуручного меча или тяжелой пики. Так тамплиеры скакали с полмили, гоня перед собой все, что только можно. Байдар поднял руку. Право выбирать для этого момент принадлежало ему. Командиры минганов ждали сигнала. Вдоль строя тотчас полетели приказы. Двадцать знаменосцев подняли желтые стяги и прокричали команды джагунам. Приказы пошли по десяткам. Слова разлетались, как огонь по соломе в считанные секунды. Хаос в мгновение ока сменился порядком. Джагуны откатывались на фланги, чтобы рыцари летели вперед, не встречая сопротивления. Кое-кто впереди все еще скакал, маня тамплиеров за собой. На фланге быстро уплотнялись, и воины там брались за луки. От пехотинцев с их зловещими пиками рыцари оторвались далеко. В атаку их поскакало примерно десять тысяч. Могучие войско, привыкшие побеждать. В монгольские тумины они вклинились глубоко, и вперед их вела вера в Бога и в свои силы. Сквозь прорези в забралах рыцари-французы видели хаос неприятельского отступления и исправно крушили мечами все, до чего можно было дотянуться. Скачущие впереди лошади шарахались куда-то вбок, влево и вправо, но рыцари продолжали лететь вперед, в намерении пробиться сквозь неприятельские ряды, и добраться до вожака, кем бы он ни был. С обеих сторон монгольские лучники прекратили свою испуганную трескотню и положили стрелы на тетиву. Они со спокойной решимостью намечали себе цель, цепко следя за шеями мчащихся боевых коней. Впереди животные защищены броней, сбоку же их шеи или голы, или прикрыты тканью, которая на опорщилась топорщилась складками. Байдар рубанул рукой по воздуху, все желтые флаги одновременным движением качнулись, звякнули тетивы, посылая жужжащие стрелы в цель, несущуюся мимо массу лошадей. Вблизи попасть в них было совсем нетрудно, и уже с первыми выстрелами кони с диким ржанием повалились с пронзенными глотками. Из ноздрей пенными толчками хлестала кровь. Лучники поморщились, но вынули вторую стрелу и снова пустили ее в цель. Рыцари сдали боевой клич, всаживая шпоры в бока лошадей, они стремились вырваться из-под накрывшей их тучи стрел, сыплющихся с обеих сторон. У раненых коней, проседающих под тяжкой ношей, подкашивались ноги, сотни их внезапно заваливались на скаку, топчаяли, или придавливая своих седоков. Рыцари, оглушенные падением, пытались подняться на ноги. Какое-то время тамплиеры, невзирая на потери, продолжали атаку. Развернуть тяжелую кавалерию было не так-то просто. Но когда положение сделалось отчаянным, Байдар расслышал, как кто-то из вражеских латников отдает приказы. Этот командир моментально сделался для лучников главной мишенью. Лошадь его пала, утыканная стрелами, а сам всадник покатился по земле с торчащим из шлема оперением. Помятая забрало заклинило, и он фактически ослеп. Видно было, как рыцарь отчаянно, но тщетно силится стащить себя шлем. Неожиданно тамплиеры повернули своих коней влево и вправо, погнав их прямо на стреляющих седла лучников. Число двинувшихся на фланге было примерно равным. Каждый следующий всадник поворачивал в противоположную сторону от скачущего впереди. Великолепный маневр, словно на смотре. Такого монголы прежде не видели». Байдар был впечатлен. Скачка перерастала в рукопашный бой рыцарей с теми, кто их одурачил. Единственный шанс уцелеть в бойне, в которую превратилась атака. Скорость темплиеры утратили, но доспехи их были крепки, а сами рыцари еще не измотаны боем. Своими пиками они крушили врагам ребра, а затем в ход пошли длинные мечи, поднимавшиеся и опускавшиеся, словно топор дровосека. Монгольские всадники горцевали вокруг на своих лошадках, не таких рослых и мощных, но несравненно более прытких, чем у этих латников, в которых, к тому же, можно бить прицельно. Поворотив коня от пыхтящего в железном шлеме рыцаря, монгольский воин накладывал стрелу и выстреливал в любую щель или незащищенное место, а двуручный меч в холостую опускался там, где еще мгновение назад крутился всадник. Слышно было, как воины посмеиваются. Верный признак облегчения. Рыцари-великаны на огромных конях вызывали невольный страх. От взмахов их мечей кожу обдавало леденящим ветерком. Когда латники попадали, удар был ужасающий, раны смертельными. Байдар видел, как один из рыцарей в рваном красно-белом таборде рубанул с такой силой, что отсек монгольскому всаднику ногу вместе с бедром, а заодно пробило седло. Но, умирая, монгол схватил рыцаря и в падении совлек его с коня. Залпы с флангов постепенно превратились в рукопашную схватку, вопящих людей ржущих лошадей, раздробленную на тысячи отдельных поединков. Байдар разъезжал взад и вперед, следя за боем. Вон один из латников поднялся на ноги и скинул помятый шлем, обнажив голову со слипшимися от пота темными волосами. Байдар подъехал и на всем скаку нанес удар, чувствуя отдачу в плечо. Натянув поводья, он вернулся назад, стараясь следить за ходом сражения. Он не мог присоединиться к атакующим. Если его убьют, бремя командования ляжет на одного Илугея. Байдар привстал в стременах, озирая картину, которую ему не забыть никогда. По всему простору поля с его туминами сражались латники в серебристых доспехах. Их щиты, помятые и пробитые, валялись там же, где падали сраженные. Счет убитых шел уже на тысячи. Держались рыцари стойко, отступать не думали. Но не менее славно бились и монголы, норовя клинками попасть в забрало. Внизу сражались те, кто остался без лошади, криками подбадривая своих. Страха рыцари не знали. А напрасно. Потому что устрашиться было самое время — Неудивительно, что тыл атаки уже сворачивался, превращаясь в хаотичную массу. Еще немного, и она повернет, ринется назад к своим пехотинцам возле Кракова. Байдар отдал новые приказы, и за ним двинулось восемь минганов, пуская стрелы в рыцарей, погоняющих своих усталых коней. На безопасный островок позади копейщиков из них возвратятся немногие. Болеслав в отчаянии смотрел, как цвет благородного сословия, гибнет у него на глазах. Он не мог поверить, что такое происходит с рыцарями-тамплиерами. А эти стрелы, их сила и точность просто потрясали. На поле сражения он никогда не видел ничего подобного. ни он, да и никто в Польше. Надежда вспыхнула вновь, когда задняя часть колонны стала возвращаться к городу. Масштаба потерь он еще не понимал а потому у него отвисла челюсть, когда он увидел, как выкошены их ряды, как они оборваны и измяты, в сравнении с той блистательной силой, что до этого выезжала на бой. Монголы теперь наседали сзади, пуская свои адские стрелы, так, будто рыцари были просто мишени, которые следовало поразить. Чтобы прикрыть свое отступление, Болеслав выслал на подмогу полк, вынудив монголов остановиться. Пропыленные, потрепанные остатки тамплиеров рысцой въехали внутрь. Почти все получили ранения. В тех местах, где кранам прилегала вогнутая ударами броня, тело неимоверно соднило. Обернувшись, Болеслав с ужасом увидел приближающиеся тумены. «Теперь они используют копья», — подумал он. Считая с кавалерией больше нет, и неприятель прорвется в Краков. Копейщиком он выкрикнул команду поднять пики, однако атаки не последовало. Вместо этого опять посыпались стрелы, как будто рыцари не скакали на врага, и как будто у монголов для расправы был впереди целый день. За холмами и синей полосой дальнего леса уже садилось солнце, Секундой в серого коня короля впилась стрела, от которой тот взбрыкнул. Еще одна угодила в щит с такой силой, что тот больно стукнул по груди. Болеслав ощутил тошнотворный страх. Краков ему не спасти. От рыцаря осталась лишь тень. В его распоряжении только крестьяне-пехотинцы. Надо спасать собственную жизнь. По сигналу Болеслава, Герольды на поле боя протрубили отход. Свет мерк, а монголы все стреляли и стреляли по отступающим копейщикам. Измученные тамплиеры выстроились позади воинства тонкой линией, принимая стрелы на свои доспехи, чтобы отступление не превратилось в беспорядочное бегство. Болеслав понесся галопом. Рядом, потупив взор, ехали гонцы. Поражение угнетало всех. Поражение и страх. Вместо того, чтобы слать победные реляции, король теперь сам должен направиться к своему кузену Генриху с униженной просьбой явить милость и снисхождение. Скакал Болеслав молча, наблюдая перед собой игру длинных теней. «Доблестных французских тамплиеров монголы уничтожили». А ведь это была самая грозная сила из всех, какие ему известны. Кто мог остановить захватчиков, как не военно-рыцарские ордена? А ведь эти рыцари сражались в святой земле, с полчищами еретиков Магометан, отвоевывали у них Иерусалим. То, что их перебили за один день, потрясало Болеслава до глубины души. Позади лютыми волками завывали монголы. Целые сотни их стремительными бросками налетали сзади и убивали тех, кто хотел одного отступить и укрыться. Стрелы продолжали падать, даже когда начал сгущаться сумрак. Людей, наскакивая, выволакивали из седел сзади и, схватив, убивали под глумливый хохот, да еще перед тем, как убить, норовили пнуть или отвесить тумака. Когда стемнело окончательно, Байдар с алугеем наконец отозвали свое воинство назад. Город Краков лежал впереди, ногой беззащитный. И монголы с восходом луны повели к нему коней неторопливо, шагом. Было холодно. В ясном небе ярко светила луна. Ямской гонец во весь опор гнал по пыльному большаку. Он устал, глаза слепались. А поясницу то и дело простреливала резкая боль. На миг его охватил внезапный страх. Он забыл, сколько станций проскакал за сегодня. Две или три. Каракарум остался далеко позади, но гонец помнил, что сумку с ее драгоценным содержимым должен передать в целости и сохранности. Что в ней, посланец не знал. Пояснили только, что эта вещь дороже его жизни. Человек в Каракаруме, прибывший из темноты, Подал ее и непререкаемым тоном отдал приказ. Он еще не успел договорить, как гонец уже отправился в путь. Внезапно дернувшись, гонец понял, что сейчас чуть не соскользнул с седла. Тепло лошади, дробная ритмичность копыт, звяканье бубенцов — все это убаюкивало. Это уже вторая ночь без сна, в компании только дороги до этой вот лошади. Посыльный молча прикинул. Он миновал уже шесть химских станций, на каждой из них меняю лошадь. На следующей надо будет передать сумку с рук на руки или есть риск упасть прямо на тракте. Вдалеке показались огни. Колокольчики там, конечно, услышали. Уже ждут его со свежей лошадью, сменным гонцом, бурдюком арака и медом, чтобы восстановить силы. Да, потребуется свежий всадник. С усталостью бороться он больше не мог. «Въезжая на каменный двор, среди бог весть какой глуши, вот сколь велики сила и могущество хана!» Посланец замедлил голубь до рыси. В окружении работников ямы он перебросил ногу через седло и устало кивнул своему сменщику, совсем еще мальчишке. Помимо сумки надлежало передать еще и устное указание. «Как там ему говорили?» «А, вспомнил!» «Скачи, не щадя ни себя, ни лошадей!» — передал он приказ — «В руки, лично Гуюку, и только ему, повтори!» Гонец выслушал наказ, который новый ездок повторил взволнованным голосом. Сумка перешла из рук в руки, веренный им священный предмет открыть, который до прибытия на место назначения было немыслимо. На дворе стоял какой-то камень, очевидно, подпорка, чтобы садиться в седло. На него посланец с благодарностью опустился, провожая своего сменщика сонным взглядом из-под полу закрытых век. Так быстро и далеко в своей жизни он еще не ездил. — Что же там такого важного? — подумалось ему.